зоне лихо подлетел и затормозил почти у чёткой границы между нормальной территорией и перламутровым мармеладным королевством БТР-разведчиков. Люки в корме распахнулись, и из машины посыпались бойцы в скафандрах. Разведгруппа Юрьева состояла не из одного только стажёра Мити Уланова. В ней было шесть человек. И сейчас все бойцы вместе с командиром быстро, но без суеты готовились к повторной первичной разведке зоны. Все были уже одеты в серебристые скафандры, двое разматывали страховочные фалы, чтобы прицепить их к поясам и главному тросу, который тянулся от лебёдки, закреплённый на БТР. Пока другие выгружали контейнеры для образцов, раскладные тележки и необходимую аппаратуру для измерения всевозможных физических параметров, первая пара разведчиков подошла к границе и начала стандартную процедуру первого прощупывания аномальной местности. Превратившаяся в желейное мелководье трава была единственным понятным ориентиром в этом странном сказочном мире. Она не сделалась больше или меньше, просто изменила структуру. Там, где до катаклизма наблюдались проплешины в зелёном ковре, и теперь виднелись тёмные пятна. А где трава была высокой, теперь выросли мармеладные горки. Всё это перламутровое великолепие красиво переливалось, но не бликовало на ярком солнце, поэтому разглядеть местность можно было без труда. Стажёр Уланов растянул вполне обычную телескопическую указку и ткнул в желе на границе зоны. Никакого сопротивления он не ощутил. Щуп прошёл сквозь субстанцию, как прошёл бы и сквозь траву. Прошёл и уперся в землю. Она была чуть более податливой, чем прежде, но всё равно достаточно твёрдой. Второй разведчик поднял с земли традиционную для таких случаев полуторапудовую гирю. Поднатужился и забросил её в желейное царство. Снаряд пролетел метров пять, но для эксперимента большего и не требовалось. Гиря глухо тюкнула и ушла в землю на треть, примерно как бы ушла в грязь после хорошего ливня. Но что важнее всего... Спортивный снаряд не перевоплотился в бесформенную мармеладку. Остался нормальной, узнаваемой чугунякой. Это означало, что и люди, входя в зону после катаклизма, не рисковали стать чем-то непонятным. Впрочем, реакция аномалии на предметы могла в корне отличаться от реакции на живых существ. С подобной избирательностью аномалии квестеры уже сталкивались в других зонах. «Пригласите на мостик мистера Спока», – скомандовал Юрьев на общей частоте Один из разведчиков заглянул в БТР и вытащил клетку с белой крысой в оранжевом, украшенном металлическими шипами ошейнике. Приблизившись к границе, разведчик вытянул крысу за хвост из клетки, взял в свободную руку небольшой пульт с длинным проводом. Подсоединив конец провода к ошейнику, он аккуратно запустил крысу в желейную траву. Мистер Спок метнулся было назад, но дрессировщик нажал левую кнопку на пульте, крыса получила лёгкий разряд и юркнула в трансформированные заросли. Через пару секунд она вынырнула на свободный от желейной травы пятачок в трёх метрах от границы, уселась и принялась усердно мыть морду. Видимо, какое-то желе, наверное, в прошлом это была роса, осталось у неё на усах. «Мистер Спок в порядке», – доложил дрессировщик. «Приборы», – коротко приказал Юрьев. «Пошли». Два разведчика Дока подкатили к границе тележки с установленными на них приборами. По команде они вкатили тележки на территорию, но сами остались по нормальную сторону от границы. «Все показатели в зелёной зоне», – доложил через какое-то время один из разведчиков-учёных. Прикомандированный недавно к первичке Док Чернявский. «Такая же история», – сказал другой Док. «Радиосвязь в полном минусе, как бывает обычно, а остальное в норме. Радиация в пределах фоновых значений, электромагнитные поля стандартные, биоактивность нормальная, без подозрительных отклонений, только очень уж однообразная». «Биоскан всегда был сродни метеоприборам», скептически мыкнов заметил Чернявский. «Нет, ну хотя бы так», – второй док развёл руками. «Хотите сказать, что если не считать сказочного внешнего вида, эта территория в норме?» – спросил командир. «Вполне это допускаю». «Искать подвох». «Шевелится!» – вдруг оживился Митя и указал щупом на конгломерат в 10-12 метрах от границы. «Разрешите подойти проверить?» «Нет, не разрешаю!» – Юрьев приблизился к границе, внимательно рассмотрел колышущийся желейный ком а затем обернулся и жестом позвал еще одного разведчика. «Лососа оруди!» Момент. Боец забрался в БТР, покопошился и вылез, держа в руках веревку со скользящей петлей. «Широко набрасывай, чтобы не на шею, если это человек», приказал Юрьев. «Сделаю как надо, командир, не переживай». Боец забросил веревку и осторожно поддернул. Петля затянулась почти у земли. Если по человеческим меркам, то в захват попали щиколотки. Разведчик потянул верёвку, но в одиночку не справился. Верёвка натянулась, но комок с места не сдвинулся. «Может, там дерево?» – предположил Митя. «А шевелились ветки?» «Не было тут дерева!» – боец снова поднапрягся. «Помоги лучше, теоретик!» «Давайте, втроём!» – к бойцам присоединился Юрьев. Конгломерат даже не подумал двигаться с места. Командир Кивком подозвал ещё одного разведчика, и только тогда неведомый предмет сдвинулся с места. Верёвка натянулась как струна, но выдержала нагрузку. К бурлакам подскочил док Чернявский, но не для того, чтобы помочь. Разведчик док нацепил на верёвку какой-то маленький электронный гаджет, активировал его и заглянул в свой планшет. «504 килограмма». «Если бы не желе на земле, не сдвинули бы даже». «Вот гад!» – выдохнул ковбой. «Надо, чтобы помочь, он измеряет! Цепляйся, док!» «Рывками на раз-два взяли!» – приказал Юрьев. «Раз! Два! Взяли! Пошла! Пошла, родимая!» – поддержал командира Митя. Когда конгломерат дотянули до границы, бурлаки затребовали передышки. Юрьеву не терпелось завершить этот эксперимент, ведь ещё два-три рывка и наступит момент истины. Но он не стал возражать. «Что там? Как думаете?» – спросил Митя, кивком указывая на конгломерат. «С таким-то весом, бог его знает». Юрьев оглянулся на бойцов. «Отдохнули?» «Слушай, командир», – отдышавшись, сказал ковбой, – «а чего мы упираемся? Лебёдка же есть». «Вот блин», – вырвалось у Мити. «Действительно», – проронил любитель измерительных приборов. «Командир, ладно, у него забот полон рот, но ты-то, док», – ковбой усмехнулся. «А ещё учёный, тяни сюда трос». «Я, конечно, сейчас», – док Чернявский растерянно кивнул. «Только, командир, вы уверены, что этот объект выйдет из зоны без контейнера?» «Если в прошлом была чем-то местным, выйдет», – уверенно ответил Юрьев. «А если из разлома?» нет «Теория интересная, но...» «Вот и проверим», – прервал его Юрьев. тащит трос». Лебедка справилась с работой гораздо лучше, чем упряжка разведчиков. И сквозь невидимую границу зоны конгломерат прошел легко. Прошел и тут же начал таять, как снег. И когда он растаял, квесторы разведчики увидели то, чего никак не ожидали увидеть. Вернее, ожидали, но сомневались, что ожидания оправдаются. Особенно после замера нагрузки на тросе. Очутившись за пределами зоны, бесформенный конгломерат весом в полтонны вдруг превратился в человека. Ну то есть как в человека? На этом человеке был облегающий серый комбинезон с капюшоном, закрывающим лицо. Увидев в кого превратился полупрозрачный желейный ком, Юриев тут же обернулся в сторону наблюдательного пункта и жестом подал условный сигнал. Можно было доложить в эфире, но разведчик решил подстраховаться. Мало ли кто сейчас слушал переговоры разведчиков. В окошке главной комнаты НП сверкнула вспышка. Это означало, что сигнал принят. Подтверждением стал рёв моторов, сразу две группы квестеров рванули на машинах в сторону зоны. Разведчики тем временем быстро связали серого, который пребывал в бесчувственном состоянии, а потому не сопротивлялся и затащили его в БТР. Вне зоны Серый весел от силы 80 кило. «Не работает ваша теория», – заметил черневский обращаясь к Юрьеву. «Серый не из нашего мира, а прошёл сквозь границу легко». «Может, его комбинезон как контейнер сработал?» – выдвинул версию Митя. Доктор пожал плечами. «Возможно, конечно, но тогда следует предположить, что его комбинезон сделан в нашем мире, а это маловероятно. Хотя...» «Надо ещё что-нибудь вытянуть», – заявил юный разведчик. «Тогда точно узнаем». «Только сразу лебёдкой», – подсказал боец, бросавший лассо. «Гирю для начала верните». «Подотчётный инвентарь». «Надо было сразу верёвку привязать», – заметил дрессировщик. «Надо было», – согласился боец, который забрасывал гирю. «Поторопился». «Затупил», – хмыкнув, уточнил ковбой. «У вас с доком сегодня похожи мозги в отгуле». А по сапатке добродушно поинтересовался дюжий метатель гири. «Разрешите, я привяжу», – вновь вызвался Митя. «Ладно, иди», – сдался Юрьев. «Только медленно и печально. Почва мягкая». «А если вес у него увеличится в шесть раз, как было у этого серого?» – забеспокоился док. «Молодой, выдержит», – Юрьев пристегнул трос к поясу мити «Пошел». Юный разведчик сделал шаг в зону остановился, обернулся и поднял вверх большой палец. Похоже, никаких шестикратных перегрузок он не испытывал. И гири он поднял с натугой. Но именно так, как должен был поднять железяку весом в 24 кило. Возвращаясь, Митя ухитрился еще раз наклониться и поднять с земли небольшой полупрозрачный комок. Этот комок был не крупнее яйца, но Митя приложил заметное усилие, чтобы его поднять и притащить с собой. Выйдя с мармеладной территории, разведчик бросил гирю и протянул руку ладонью вверх. На ладони у него лежал обычный камень. Не аморфный и перламутровый, а серый, твёрдый, нормальный. И весил он теперь, как обычно, весит кусок гравия. «Всё почти понятно», – заметил док номер два. «Осталось добыть какой-нибудь чужеродный предмет для чистоты эксперимента». «Думаю, для чистоты нам придётся добыть аж четыре таких предмета». Юрий вздохнул. «И это будет та ещё задачка. Их в нормальном виде было не непросто найти, а теперь-то...» «Ты о паколях не о их родимых. Где их теперь искать? Как теперь они выглядят и сколько весят? Можешь предположить?» «Не думаю, что они где-то далеко от центра», – вмешался Чернявский. «Даже если допустить, что установка военных развалилась на части...» Пусть даже взорвалась, и все её детали разлетелись. Искать надо рядом с разломом, в радиусе километра от силы двух. Тоже не слабая площадь. У нас есть дисканы, которые бьют на 100 метров. Спасибо, утешил. Юриев постучал по шлему. Шеф, слышал нашу версию? Слышал. Откликнулся в эфире Бернштейн. Сейчас свяжусь с самим. Решим, что делать дальше. Сдавайте квестерам находку и ждите указаний. «Да, сэр», – сказал Юриев и отдал честь, но не далёкому координатору, а мистеру Споку, которого дрессировщик уже вернул в клетку и теперь нёс к БТР. квесторы разведчики сдержанно заржали. «Я всё вижу», – предупредил Бернштейн. видите наблюдение за аномалией. Глубоко не соваться. Образцы вытаскивать наверняка, а не все подряд». «Как же тут поймёшь, что наверняка, что нет?» «У тебя целых два дока с кучей приборов. Вот и разбирайтесь. Изучайте, сравнивайте, систематизируйте, записывайте». «Я не понимаю», – вдруг вмешался Митя. «Шеф, что тут сравнивать? Надо людей вытягивать, пока живы. Они под перегрузкой в шесть единиц. Их скоро всех раздавит или задохнутся в желатине этом. Разве это не главнее?» Бернштейн уже обрубил связь, поэтому вместо него Митя ответил Юрьев. «Ты можешь определить, где тут люди, а где деревья?» «Нет, ну, надо пытаться. Приборами проверить. Биоактивность ведь у людей и деревьев разная. Док, разве не так? Дайте мне биоскан, я попытаюсь». «Пытайся», – командир вздохнул. «Док, дай ему биоскан». «Держите, юноша». Док Чернявский взял с тележки биосканер и вручил стажёру. «Начните с травы». Митя присел и поднёс приборчик к желеобразной субстанции. Реакция аппарата была стандартной. Парень переместил приборчик к мармеладной горке. По всем раскладам это должен был оказаться какой-то густ. Прибор отреагировал так же. Уланов направил его на другой конгломерат. Показания не изменились. Аппарат показывал, что у всех переродившихся сущностей имеется биополе. И у всех оно одинаковое. Док взял Митю за руку и заставил приблизить приборчик к стоящему рядом Квестеру. Приборчик выдал ту же информацию. «То есть работает по принципу свой-чужой», – пояснил доктор. «Это всё, что может наш хвалёный биоскан в данной обстановке. Да и то, уловит ли он чужое биополе, пока большой вопрос. Может просто принять потусторонний организм за камень». Значит, надо вытаскивать всё, что тут есть? На габариты ориентироваться? «Вытаскивай», – сказал второй док. «Только учти, что каждый маленький комочек может оказаться перерождённым человеком, а здоровенные комья – маленькими камешками. Но все будут очень тяжёлыми. Как думаешь, надолго тебя хватит таскать всё подряд из зоны?» «И что, бросить всё как есть? Командир!» «Попытайся, пока есть время, сказано же», – буркнул Юрьев. «Но никто помогать мне не будет, так?» «Начинаешь утомлять, Митя», – Юрьев поморщился и взглянул на квестора бросавшего лосо «Объясни стажёру политику партии». «Объясню», – пообещал разведчик и показал Митя кулак. «Усохни со своими моральными заходами. Найдёшь стопроцентный способ вычислять, какие из этих зефирок с мармеладками на самом деле люди, все будем горбатиться, пока не рухнем замертво». «А пока ничего не понятно», – Надо заниматься исследованиями. Чтобы настоящие спасатели, а не энтузиасты-моралисты вроде тебя, не сгинули тут, как вояки. Вы же видели, я вошёл и вышел. Нормально всё. И приборы добро дают. Больше никто не сгинет. Значит, уже можно заниматься спасением. Ты кто тут, док? Ты тут стажёр, салага. Вот и не лезь под руку. Топай в зону. Тележку возьму. Митин обычился и покосился на командира. «Бери и топай с глаз долой!» Юрьев опять поморщился. Вообще-то Митя был прав. Обстановка вроде бы не внушала особых опасений. Можно было и поднапрячься, поискать людей. Возможно, ещё оставался шанс их спасти. Но сколько раз бывало, что за первой волной катаклизма следовала вторая, и списки жертв удваивались за счёт спасателей. Отговорка так себе, понятно, но у Юрьева имелась в запасе и другая. Каждый должен заниматься своим делом. Где профессиональные спасатели, которые были просто обязаны работать в связке с военными? Почему они не мчатся на выручку? Военные перестраховались и засекретили свою операцию даже от смежников? Ну и о чём тогда вообще разговор? За что боролись, на то и напоролись? Простые бойцы и младшие офицеры не виноваты, конечно. Их жаль, но... Юрьев зажмурился и помотал головой, прогоняя лишние мысли. Работать. А загружается моральными терзаниями пускай Митя. Он стажёр, ему за своих бойцов и результаты первичной разведки не отвечать. А командиру разведгруппы как раз отвечать. За всех и за всё. Да ещё подвох найти надо. Мысленно приободрил себя Юрьев. Не может тут не быть подвоха. Особенно, когда всё вокруг так мармеладно. Если нет физических отклонений от нормы, значит, должны быть химические, биологические или ещё какие-то. Юрьев не верил в существование зон без подвохов. Даже в доказанных случаях, когда на 100 рядов было проведено и зафиксировано официально, что зона имеет лишь одно аномальное свойство. Например, как 48-я или 18 или вовсе первая. Зона 48. Австралия. Улуру. Основная аномалия – полное отсутствие звуков. Алексей Калугин. Шаман. Зона 18. Россия. Санкт-Петербург. Подъем города на гигантской скальной пробке. Вячеслав Шалыгин. Агрессия. Зона 1. Кения. Найроби. Гигантский грязевой фонтан. Какой-то подвох существовал, просто не пришло время ему проявиться. В этом Юрьев был убеждён твёрдо. И к бабкам, что на базе прижились, не ходи. Наблюдение за ретроградным движением разлома, сбор образцов, научных данных и техническое, в том числе спутниковое слежение за происходящим в зоне 55, продолжались весь день и не прервались с наступлением ночи. Сменились наблюдатели в ЦИК, Сменились разведчики в приграничье зоны. В срочном порядке на первичную базу ЦИК примчались ещё несколько квест-групп, а на южный блокпост, где располагались вспомогательные подразделения военных, прибыли спасатели и два больших отряда добровольцев. Не хватало лишь Кирсанова. Почему он до сих пор не приехал, Бернштейну оставалось гадать. Обычно Кирилл Константинович выполнял свои обещания – Помешать ему могли только чрезвычайные обстоятельства. Но что могло быть чрезвычайное произошедшего в зоне 55, да ещё и поимки Серова? Координатору было непонятно. Его рапорт определённо дошёл до Кирсанова, но никакой внятной реакции не последовало. Босс даже не перезвонил, просто отбил текстовым сообщением, что рапорт принят, и больше ни строчки, ни звука. Это был довольно тревожный признак. Впрочем, координатору было о чём тревожиться и без волнений за кирсанова До полудня всё шло относительно штатно. На подступах к зоне царила деловая суета, происходило множество мелких и крупных событий. Бернштейна постоянно дёргали свои и чужие, официальные власти и неформальные организации, прессы и репортеры-любители, организованная общественность и просто любопытствующие… Концентрации внимания в таком водовороте хватало еще лишь на анализ горячих отчетов от квест-групп, которые рассыпались по зоне. Конкурируя с бригадами спасателей, они двинулись в направлении центра буквально по пятам сжимающегося разлома. Повисшее над зоной полярное сияние к полудню сделалось не таким интенсивным, как в момент взрыва, и почти не мешало наблюдению со спутников. Но чуть позже обстановка осложнилась. Сияние вдруг разгорелось ярче солнца и укрыло зону световой завесой. Квесторам эта иллюминация была нипочём, они надели горные очки и видели причудливую окружающую местность нормально, разве что в других красках. А вот наблюдатели на НП обломались. Следить за квесторами стало невозможно, и это был второй тревожный сигнал. Но все прежние волнения перекрыл третий сигнал. И не просто сигнал, а сигналище. Фанфары в тысячу труб. После полудня пропала связь с центром. Совсем. И как бы ни пытались её наладить, оставшиеся на базе доки, ничего не получилось. И связаться с кем-то в ЦИК по гражданским линиям тоже. Лишь одна попытка вроде бы удалась, но дозвонившийся до приятеля Квестер сумел разобрать несколько слов, после чего в трубке забулькало... И эфир умер окончательно. «Сказал, что в конторе бардак», растерянно разводя руками, доложил Квестер Бернштейну. И всё. Звонок сорвался. «Во всей конторе?» – уточнил координатор. «Ну да. Если б только в нашей службе или в каком-то отделе, наверное, так и сказал бы. А тут в конторе, говорит». «Странно». Координатор сложил руки на груди и задумчиво уставился вдаль. Яркость сияния пошла на убыль, и Сан-Пе вновь была видна значительная часть зоны. Причём вид она теперь имела совершенно фантастический. В свете полярного сияния, да ещё в лучах заката, буйство красок было нереальным. Кроме того, на оставленной разломом территории, ближе к центру, Мармеладное королевство вовсе не было таким статичным, как на окраине. В упавшем местами на землю северном сиянии сновали, Перекатывались и ползали невероятные аморфные существа. Росли прямо на глазах какие-то фантастические растения или кристаллы. Возникали, трансформировались и рушились, складываясь в новые конфигурации, условно говоря, мосты, башни и целые города из полупрозрачных перламутровых конгломератов. Всё выглядело безумно красиво, непонятно и, опять же, тревожно. Между тем, на периферии желеобразная субстанция начала как бы слегка подсыхать и впитываться в землю. Там, где недавно проводили свои эксперименты разведчики Юрьева при поддержке мистера Спока, местность была уже почти чистой. От слоя желе толщиной в четверть метра остались только локальные лужицы не глубже пяти сантиметров. И сияние над этой местностью почти погасло. И как следствие, буйство красок здесь было сдержанным только локальные мазки на поверхности желейных луж и множество осколков шоу, артефактов конгломератов, всевозможных расцветок, форм и размеров. То есть, образно выражаясь, пена прибоя исчезла, но выброшенные на берег дары моря, опутанные водорослями, а потому неузнаваемые, никуда не делись. Ближе к полуночи обстановка стабилизировалась. Об этом сообщил Алексей Поляков, лидер группы «Квест-27». А чуть позже информацию подтвердила еще одна вернувшаяся почти из центра зоны квест-группа. Разлом усох до первоначальных размеров и остановился. Сияние сделалось едва заметным над всей зоной и к утру, судя по всему, должно было исчезнуть вовсе. Желейной подстилки на земле тоже почти не осталось, только в ямах, а вот артефакты-конгломераты даже не думали исчезать или хотя бы менять форму. Вместо всего, что раньше было в зоне, за исключением травы и влаги, теперь валялись, стояли, торчали, а кое-где передвигались нереальные полупрозрачные упруго-желейные создания. И что на самом деле скрывается под оболочками этих созданий – существа, растения, предметы или машины – было известно одной только зоне. Но это вовсе не означало, что квесторам не следовало изучать эти создания ведь любым из них на деле мог оказаться паколь. В общем, Бернштейну и его подчиненным определенно предстояла очередная бессонная ночь. Полная деловой суеты вокруг зоны, тревога за цик, где происходило непонятно что, и волнение за кирсанова который исчез непонятно куда. В половине первого Дверь кабинета вдруг распахнулась, координатор обернулся и понял, что к списку проблем, которые придется решать этой ночью, добавилась еще одна. На пороге стояли лунёв и Бибик, а за ними еще двое, чернявый юноша и мрачноватый крепкий тип с дикой прической и полубезумным взглядом. Все четверо смотрели на Бернштейна не слишком дружелюбно А мрачный тип еще и держал его в прицеле автомата. «Живы?» – Бернштейн кивнул. «Очень рад. Понимаю ваши чувства. Все сейчас объясню». «Нет, босс», – сказал Бибик. «Это мы тебе сейчас все объясним. Док, заходи». В кабинет протиснулся Чернявский, один из ученых разведгруппы Юрьева, направленный в нее из квест-группы Ежова но в недавнем прошлом штатный док квест-группы Бибика. «Здравствуйте», – Чернявский чуть смущенно посмотрел на координатора. «Я, собственно, не во всем пока разобрался, но…» «Рекомендую выслушать господ квесторов Их наблюдения и выводы кажутся весьма любопытными». «Слушаю», – Бернштейн кивнул и вопросительно уставился на Лунева. «И не ошибся» про день д с точки зрения квесторов рассказал именно он.